Третья дорожка третьей кассеты. Подобные объединения стремятся добиться улучшения условий труда и быта, приостановить разрушение окружающей среды, изменить отношение к себе со стороны власти и общества, прекратить нарушения прав человека, приостановить пагубные действия властей, ограничить мощные концерны. Они наблюдают деятельность правительства, участвуют в создании общественного мнения, оказывают влияние на самые различные аспекты жизни общества. К гражданскому обществу относится так называемая гражданская инициатива, добровольная и бескорыстная деятельность отдельных граждан и их кратковременных групп по привлечению внимания общества к негативным фактам и побуждению его на какие-то меры для устранения этих недостатков. В ряде случаев массовые движения и организации начинаются как гражданская инициатива. Так возникло, например, движение «зеленых» и альтернативное движение. О последнем я буду говорить ниже. Гражданское общество тесно связано с другими сферами общества. Так, профсоюзы – суть организации людей, занятых в производстве. Но они не входят в структуру самой производственной организации. Они защищают интересы работающих именно как работающих, но делают это вне производства. Союзы предпринимателей не являются экономическими объединениями, хотя члены их – суть деятели экономики. Даже государственные служащие создают свои союзы для защиты своих интересов просто как работающих граждан, причем в этой роли они противостоят государству в качестве рядовых граждан, а не представителей власти. Политические партии, будучи элементами государственности, одновременно являются элементами гражданского общества. Это очевидно, например, в отношении партии «Зеленых» в Германии, которая приобрела статус политической организации совсем недавно. Остаются в сфере гражданского общества коммунистические партии, аналогично социалистические партии, поскольку они выступают с требованиями сокращения безработицы, обеспечения широких слоев населения медицинским обслуживанием и жильем, Одним словом, выражают интересы неимущих масс. Гражданское общество существует в рамках законности, но в нем постоянно возникают тенденции выйти за эти рамки. Это, например, группы, организации и движения правых и левых экстремистов. Важный элемент гражданского общества образуют массы и массовые движения. Массы. На тему о массах, в свое время, когда эта тема была чрезвычайно актуальной, подъем коммунизма, национал-социализма, фашизма, были написаны тысячи книг. И, как водится, в таких случаях само понятие «масс» осталось аморфным. Авторы работ о массах обычно называют признаки масс, которые иногда обнаруживаются очевидным образом – Например, потерю рациональности поведения, сильное возбуждение, возникновение больших сборищ и тому подобное. Такие признаки, однако, можно видеть и в поведении других скоплений людей, которые нельзя считать массами в социологическом смысле. В очередях, на железнодорожных станциях, в моменты природных катастроф, в толпах беженцев. А главное, названные выше признаки, суть временные состояния масс, а не нечто присущее им постоянно. Авторы сочинений о массах, как правило, рассматривают частные случаи масс, которые дали знать о себе в коммунистических, нацистских и фашистских движениях и как нечто исключительное, а не как всеобщее и заурядно повседневное явление. А кое-кто из них идет настолько далеко в этом отношении, что говорит о массах как о мифе или, во всяком случае, считает, будто с крахом упомянутых движений массы исчезли вообще». Я слово «масса», «массы» употребляю в излагаемом ниже смысле. Массу образует множество людей вне их постоянной деятельности в тот период, когда они в какой-то мере предоставлены самим себе. Масса в этом смысле образуется из обычных граждан общества, как просто свободных людей, имеющих возможность думать о своем положении, способных проводить это время по своему усмотрению – Совершать какие-то поступки без принуждения извне свободно. Они способны на это главным образом во внерабочее время, когда вообще теряют работу или по каким-то причинам вырываются из привычного образа жизни. В таком положении оказываются люди различных возрастов, положений, профессий. Для образования массы, масс, необходимо, повторяю и подчеркиваю, большое число людей – имеющих свободное от работы время и силы использовать их для внерабочих занятий. Важно понять смысл этого, предоставленный самим себе. В жизнь людей всегда кто-то вмешивается извне и стремится оказать на них какое-то влияние. Но все же при этом у них остается часть времени и часть их сознания и чувств, о которых можно сказать, что тут люди предоставлены самим себе. Массы кажутся политикам и интеллектуалам таинственными и непредсказуемыми именно потому, что они не утрачивают эту предоставленность людей самим себе, которая время от времени образуется и заполняет психику людей неизвестным для политиков и интеллектуалов содержанием. Церковь могла в течение многих столетий удерживать контроль над населением, поскольку не позволяла ему образовывать массы, не оставляя людей предоставленными самим себе. Все граждане страны бывают в таком положении. Но не все вливаются в то, что я называю массами. Массы образуются в основном из представителей низших и части средних слоев населения. Представители высших и близких к ним средних слоев предпочитают быть вне масс. Они образуют объединение иного рода. Как представители масс, люди общаются между собою, обмениваются мнениями, влияют друг на друга. Тем самым они заполняют часть своего сознания, о которой я говорил выше, определенным содержанием и настраивают определенным образом свою эмоциональность. При этом для них теряют силы законы делового аспекта и приобретают силы законы аспекта коммунального. Происходит какая-то их группировка, выделяется активное ядро – Появляются свои авторитеты и вожди, происходят какие-то сборища. В этой среде постепенно накапливаются и распространяются определенные умонастроения и эмоции. Этот процесс является в той или иной степени стихийным. Его до поры до времени не замечают или игнорируют в немассовые силы общества. Но когда он достигает критических пределов, превосходит эти пределы и как-то вырывается наружу, он привлекает к себе внимание общества. Естественно, находятся желающие воздействовать на людей в этом состоянии, использовать их в своих интересах. Эти заинтересованные лица вносят в стихийный процесс свои идеи, лозунги, организацию. Возникают массовые движения. Массы – суть объект деятельности для вождей, агитаторов, организаций, партий, идеологий, религий. Самую серьезную теорию масс и правил оперирования ими построили впервые русские революционеры XIX века – и большевики во главе с Лениным в XX веке, а также немецкие национал-социалисты во главе с Гитлером. Проблема заключается в том, кто и как обращается с массами на Западе. Все те, кто разоблачал коммунистов, нацистов и фашистов, как неких злоумышленников, обманывавших массы в своих интересах, сами занимаются тем же самым, и по-другому они просто не способны действовать в силу законов масс и обращения с ними». Они сами суть участники работы религии и церкви западнизма по установлению своего влияния на массы, своего контроля над ними. Коллектив и масса. Некоторые теоретики считают, что масса людей есть коллектив. Но что такое коллектив? Не буду спорить о словах. Я определяю коллектив следующим образом. Коллектив образует некоторое множество людей, которое длительное время существует и действуют как единое деловое целое, причем члены коллектива вступают не только в деловые, но и какие-то внеделовые отношения. В коллективе имеет место разделение деловых функций, а также разделение людей на внеделовые категории. Примером коллективов могут служить семьи, роды и племена в прошлом группы людей в длительных экспедициях, предприятия и учреждения в коммунистических странах, группы преступников и заговорщиков, группы людей, занятых длительное время совместными исследованиями и тому подобное. Если коллектив понимать таким образом, то масса не есть коллектив. Она есть человеческое объединение иного рода. Проблеме отношения коллектива и массы есть один аспект, интересный с точки зрения понимания массовых движений в современном западном обществе. Дело в том, что человек исторически сформировался как член коллектива, как существо коллективное. Индивидуальность человека как самостоятельного «я» есть изобретение западной цивилизации. Последнее разрушило коллективистские основы человеческого бытия и развело на их месте объединение людей – обладающих самосознанием «я», то есть изобрела целесообразные и рациональные организации. Но природная потребность не умерла в людях совсем, она где-то дремлет, а время от времени вспыхивает в стихийных формах, в частности в массовых движениях. Однако в условиях западного общества эта потребность не может породить устойчивый образ жизни для большого числа людей. Характерный пример. Рассмотрим такой характерный пример к сказанному выше. Это так называемое альтернативное движение. Оно возникло в 70-е годы в Германии и других западноевропейских странах как протест против существующего социально-политического строя, против условий труда и образа жизни. Участники движения совсем молодые безработные академики, то есть молодые более или менее образованные люди. На первых порах они выдвинули утопические планы преобразования общества в духе социалистов-утопистов и стихийных коммунистов прошлого. Они хотели начать сразу на уровне идеологической утопии с политической перспективой, начать сразу с широкого, но единого движения. Но скоро их переориентировали на создание мелких предприятий в духе фаланстер-фурье и трудовых коммун Оуэна а также общественных инициативных групп, которые получили название альтернативных проектов или коллективов. В начале 80-х годов в Западной Германии было 12 тысяч таких проектов и коллективов. В них работало 80 тысяч человек. Выше я сказал, что движение было переориентировано, а не эволюционировало в силу внутренних причин, независимых от внешнего воздействия. Кто и как это сделал? На Западе выработался механизм манипулирования массовыми движениями. Участники альтернативного движения организовали материальную поддержку средствами государства, местных властей, общественных организаций, частных фирм, а также идейную поддержку средствами масс-медиа и идеологов. Участники движения хотели установить новые формы совместной коллективной жизни и работы в самоопределяющихся и самоуправляющихся коллективах. На место западных ценностей они хотели утвердить такие, как солидарность, общение, самовыражение, творчество. Хотели ликвидировать разделение умственного и физического труда, установить социальное равенство мужчин и женщин, ввести совместное воспитание детей, создать предприятия социально целесообразные и дружеские в отношении окружающей природы. В этих предприятиях никто индивидуально не должен был извлекать прибыль лично для себя. Все доходы должны были стать общим достоянием, конкуренция должна была исчезнуть, новые общественные отношения без наживы за счет частной собственности и без карьеризма должны были вытеснить существующие. Во всем этом легко заметить то, с чего начиналось когда-то коммунистическое или социалистическое движение в далеком прошлом. Попытки чего имели место в послереволюционной России – что проповедовала марксистская идеология, что отчасти было реализовано в коммунистических странах. Но те, кто манипулировал этим движением, полностью игнорировали исторический опыт на этот счет и в первую очередь колоссальный опыт реального коммунизма в Советском Союзе. Последний изображался как империя зла, якобы ничего общего не имевшая с наивными идеалами участников альтернативного движения. В это движение включились самые разнообразные движения, начиная от женских и экологических и кончая психотерапевтическими. Образовалось огромное число групп организаций и мелких предприятий экономического, социального и культурного характера, обычно от 5 до 20 членов. Это мастерские, группы прикладного искусства, магазины сельскохозяйственных продуктов, не испорченных удобрениями, детские группы, психотерапевтические, антинаркотические – и антиалкогольные организации, свободное радио, кино и театры. Хотя движение приняло широкий размах, его фактически контролировал тот самый механизм, о котором я говорил выше. Существование и состояние движения зависело от финансирования, так как сами альтернативные коллективы были нерентабельными. Поддерживая их, давали тем самым занятия и средства существования большому числу людей – причем в самом активном возрасте. Целью тех, кто манипулировал движением, было не допустить образования единой идеологии, которая очевидным образом стала бы антикапиталистической, помешать политическому объединению, держать движение в таком состоянии, чтобы в любой момент его можно было ликвидировать, прикрыв источники финансирования и предоставив его участников самим себе. Но движение само пошло на спад, несмотря на поддержку. Наступило разочарование. Одно дело идеалы, и другое дело их реальность. Идиллия возможно лишь на миг, да и то лишь для того, чтобы дать почву для разочарования. Никакое движение не может изолироваться от окружающего мира со всеми его пороками и соблазнами. Никакое движение не может уклониться от действия объективных законов социального бытия. Фактически участники движения вынуждались на полутрущобный образ жизни со всеми его кошмарами. Ничего серьезного из него развиться не могло. Если уж гигантская страна с огромными ресурсами не смогла устоять от действия разрушительных сил истории, так могла ли уцелеть ничтожная песчинка? Другой пример. В апреле 1993 года в Вашингтоне состоялась демонстрация гомосексуалистов. Явление это во многих отношениях характерное. Это была самая крупная оппозиционная демонстрация по числу участников, более миллиона, и самая ничтожная с точки зрения социальной значимости цели. Она шла с требованием прекратить дискриминацию гомосексуалистов. Не знаю, какова доля биологических причин в самом явлении гомосексуализма, но как явление массовое оно есть социальная болезнь, обусловленная причинами социальными. Среди этих причин слабость, непрочность и распад человечности и человечных отношений, невозможность и непрочность семей, трудности иметь детей и тревоги за их будущее, гипертрофия секса, пропаганда сексуальных излишеств и разврата и так далее. Идеология, проповедуя право меньшинств на существование как важнейший признак западной демократии, фактически поддерживает гомосексуализм как массовое движение. Это движение отвлекает на себя большие социальные силы, которые могли бы быть направлены на цели более значительные. Одним словом, пусть лучше гомосексуализм, чем коммунизм. А то, что эта массовая болезнь способствует абсолютному сокращению числа носителей западнизма, то есть западоидов, с этим можно не считаться, этот фактор пока не так уж актуален. Другие массовые явления современное западное общества есть общество массовых явлений еще в том смысле, что в них участвует большое число людей. Мы говорим, например, что спорт, туризм, наркомания, преступности и тому подобное стали массовыми, имея в виду то, что большое число людей занимается спортом, туризмом, употреблением наркотиков. Среди такого рода массовых явлений следует особо выделить такие, когда одним видом деятельности – постоянно занимается большое число независимых непосредственно людей. Благодаря современным условиям, образованию, средствам коммуникации и информации, у них вырабатывается сходное понимание многих явлений действительности и сходная реакция на них. Хотя они лично могут быть не связаны друг с другом, они в некоторых ситуациях поступают сходным образом, так, как будто сговорились – или получили указания из какого-то единого центра, управляющего ими. Это особенно сильно ощущается в сфере культуры, масс-медиа, науки. Механизм согласованности действий разрозненных индивидов в социально значимых ситуациях пока не изучен. Общественное мнение. Под общественным мнением понимается то, что люди думают по тому или иному поводу. Выясняется общественное мнение путем опросов включая опросы по социологически разработанным методам, а также путем выслушивания и чтения того, что люди говорят и пишут, независимо от специальных опросов. Но ограничиваться сказанным в отношении общественного мнения как элемента гражданского общества было бы крайне недостаточно. Не все, что на уме у людей, входит в общественное мнение, а только некоторая часть думаемого, от которой зависит судьба отдельных общественно значимых явлений – Решений правительства, карьеры политиков, книг, фильмов и так далее. Общественное мнение не является полностью стихийным. Оно формируется и манипулируется какими-то силами общества. Оно используется в чьих-то расчетах, то есть играет роль фактора социальной борьбы. Оно не есть всего лишь сумма мнений отдельных людей. Оно есть результат взаимной информации и обмена мнениями, то есть нечто единое, согласованное. Оно действует не автоматически одним лишь фактом публичности, оно имеет механизм своего формирования и влияния на ход событий. В наше время решающая роль в этом механизме принадлежит масс-медиа. Само исследование общественного мнения в конкретных случаях есть элемент механизма его формирования. А придание гласности результатов исследования – есть элемент механизма его воздействия на общество в желаемом для кого-то духе. Я считаю, что общественное мнение вообще не существует как таковое, то есть именно как мнение общественное, вне механизма его формирования и публичного обнаружения. Если оно не обнаруживает себя публично, оно остается мнением множества разрозненных индивидов, и не превращается в мнение какой-то общественной группы или каких-то масс населения как целого. Каков бы ни был механизм общественного мнения, и как бы оно ни использовалось, оно есть элемент гражданского общества. Последнее не обязательно должно быть в оппозиции к правительству и другим элементам западнизма. Оно может одобрять и поддерживать их. Оно плюралистично, как по многообразию частей, так и по многообразию и изменчивости позиций. О двух тенденциях западнизма. Понятие «плюрализм» характеризует различные структурные элементы западного общества с точки зрения их дифференцированности и раздробленности, с точки зрения множественности их составных частей. При этом обычно имеют в виду разделение властей, многопартийность, большое число организаций и движений гражданского общества, идеологическое многообразие. Одни теоретики истолковывают плюрализм как добродетель западного общества, другие видят в нем источник нестабильности общества и удивляются, почему в США, стране классического плюрализма, такая стабильная политическая система. Я думаю, что эта американская стабильность базируется именно на раздробленности общества. Тут государство выступает в роли объединяющего фактора и верховного судьи – в улаживании постоянно конфликтующих социальных групп и интересов. В свое время в Западной Европе имело место феодальная раздробленность. Она, в конце концов, была ликвидирована путем возникновения и усиления централизованной государственности. Нечто подобное происходит на Западе и теперь. Тут идет борьба двух противоположных тенденций. Тенденции к плюралистической раздробленности и тенденции к ее преодолению. Первое стимулируется деловым аспектом западнизма. Вторая реализуется как усиление государственности, то есть по законам коммунального аспекта западнизма. По этой линии западное общество уподобляется коммунистическому. В 50-е и 60-е годы на западе получило распространение теория конвергенции, согласно которой происходит сближение капиталистической и социалистической, коммунистической и социальных систем путем усиления элементов социализма в капиталистических странах и усиления элементов капитализма в социалистических странах, а в будущем произойдет слияние этих систем в смешанные общества, соединяющие в себе положительные свойства каждой из них. Сторонниками этой концепции были Гелбрайт, Аарон, Сорокин, Тинберген, Керр и другие. В 70-е годы к ней присоединилась концепция, согласно которой социализм и капитализм перенимают друг у друга в основном не положительные, а отрицательные черты. Эту концепцию высказывали Маркузе, Хабермас и другие. Идея конвергенции отразила объективную тенденцию западного общества к усилению сферы коммунальности, проявившуюся в усилении роли государства в экономике, в образовании класса менеджеров, в элементах планирования, в расширении общественного сектора, в усилении социальной роли государства. Последнее заключалось в том, что государство все больше вынуждалось на заботу о социальных нуждах и правах населения своих стран. О рабочих местах, образовании, пенсии, жилье, медицинском обслуживании и так далее. Образец на этот счет явила Швеция. Но шведская модель потерпела крах. Идеологи расценили это как показатель несостоятельности коммунизма, социализма вообще. Думаю, что для такого вывода тут нет достаточных оснований. Тут напрашивается другой вывод, а именно, что в условиях западнизма тенденция государства уподобиться государству коммунистическому имеет пределы, выход за которые ведет к тяжелым последствиям. Шведские социалисты, находившиеся у власти, перестарались. Рассматриваемая тенденция не означает, будто тут происходит перерастание капитализма в коммунизм, как полагали некоторые теоретики. Такое перерастание в принципе невозможно, так как капитализм и коммунизм имеют разные корни. По той же причине невозможен и противоположный процесс перерастания коммунизма в капитализм. Те явления, которые развивались в Советском Союзе в брежневские годы, и дали повод некоторым критикам советского общества говорить о его перерождении в капиталистическое, на самом деле были лишь развитием внутренних потенций самого коммунизма. Подобно тому, как социализация западного общества была лишь развитием внутренних потенций западнизма. В 80-е годы в странах Восточной Европы и в Советском Союзе начался процесс внедрения западной демократии и рыночной экономики. Но произошло это... Не в силу имманентного развития коммунизма, а вследствие разгрома этих стран в холодной войне и насильственной их западнизации. К этой теме я вернусь позже. Человеческий фактор. Существование общества западного типа предполагает в качестве необходимого условия производство адекватного ему человеческого материала, то есть достаточно большое число людей, способных жить в этом обществе, и своей жизнедеятельностью воспроизводить общественный организм в его существенных чертах – западоидов. С другой стороны, раз общество такого типа существует, процветает и покоряет планету, оно порождает адекватный себе человеческий материал – западоидов. Этот процесс взаимного обусловливания происходит не сам по себе, не автоматически, не бессознательно он направляется и подкрепляется особой сферой общества, сферой образования, обучения, воспитания людей, а также манипулирования ими путем воздействия на их сознание и чувства. Эта сфера столь же важна для самосохранения общества, как и рассмотренные выше деловая и коммунальная сферы. Последние десятилетия стали довольно много писать и говорить о том, что эта сфера находится в состоянии кризиса и не без оснований. Преступность, насилие, наркомания, моральное разложение, распад семьи, алкоголизм, сексуальная распущенность, крах традиционных ценностей. Причем поражают не отдельные факты сами по себе, а их масштабы. Все исчисляется тысячами, десятками и сотнями тысяч, миллионами. Поражает и то, что всему этому люди подвержены чуть ли не с пеленок. Пороки общества спустились с уровня взрослых в детскую среду. Средства массовой информации переполнены сообщениями о такого рода фактах в жизни школьников, о каких раньше можно было узнать разве что из фильмов и книг о преступном мире в США. Моралисты негодуют, теоретики ищут объяснения, энтузиасты, озабоченные оздоровлением общества, изыскивают меры для преодоления всех этих зол, но все усилия, кажется, идут впустую. Я, однако, не вижу ничего катастрофического в состоянии человеческого фактора на Западе. Я думаю, что оно вполне укладывается в нормы этого общества. Меня интересуют сами эти нормы и вытекающие из них последствия. Образование и обучение. Существующая на Западе сфера образования и обучения почти полностью есть продукт западнизма. То, что досталось от прошлого, было переработано и составило ничтожную долю в ней. Западное общество породило такое гигантское разнообразие видов деятельности и социальных позиций граждан, какого не было в прошлой истории и нет ни в каких других обществах современности. Эти виды деятельности и положений различаются с точки зрения подготовки людей к их замещению в самых различных отношениях и на самых различных уровнях. Для выполнения одних достаточно самое примитивное образование и самое краткое и простое профессиональное обучение. Для них не требуются никакие выдающиеся способности. На другом полюсе – профессии, на владение которыми нужны многие годы образования и профессионального обучения, нужны незаурядные способности. Одни социальные позиции может занять – и быть при этом на своем месте любой без какой бы то ни было подготовки на другие позиции люди многими годами обучаются особым правилам поведения и в особой среде если бы не было никаких других причин для социального материального интеллектуального и прочего неравенства то одно это разнообразие видов деятельности и социальных позиций породило бы неравенство граждан и их иерархию различия и иерархия учебных заведений В условиях такого разнообразия профессий и социальных позиций, как на Западе, есть абсолютная необходимость самосохранения общества, воспроизводства достигнутого его состояния. На этот аспект жизни общества накладываются другие. Это аспект социальных различий и неравенства, обусловленных другими причинами, а также аспект сферы обучения и образования как особой сферы деятельности людей. Различные подразделения населения используют сферу образования и обучения как сферу своего собственного воспроизводства, борьбы за свои интересы, борьбы за сохранение и улучшение своего социального статуса. Но эта сфера имеет свою структуру, свои потребности и законы бытия именно как особая сфера общества, отличная от других. Она не является непосредственным и точным отражением потребностей общества, в образованных и обученных соответствующим образом людях. Социальная структура населения влияет на сферу образования и обучения, навязывая ей многое такое, что не соответствует ее профессиональным функциям. В нее вмешивается государство, политические партии, массовые движения, общественные организации, церковь, культура, пресса. Потребность общества в воспроизводстве гигантского числа индивидов, занятых разнообразной деятельностью и занимающих разнообразные социальные позиции, удовлетворяется не как некий рациональный и чисто деловой процесс, не по каким-то правилам справедливости и целесообразности, а в системе социальных отношений с ее разнообразием, неравенством и иерархией возможностей для молодых людей занимать какие-то позиции». Система социальных отношений имеет свои потребности и свои законы воспроизводства, которые не совпадают с таковыми сферой образования и обучения. Имеющие тут место несовпадения проявляются, например, в том, что система образования и обучения разделяется на два сектора, в которых готовятся люди принципиально различных социальных типов. В одном из этих секторов готовится смена для руководящей элиты общества, В другом – смена для руководимых ею масс. Сейчас первый сектор является в основном частным, второй – государственным. Первый – в основном для детей высших слоев и той части средних слоев, которые в состоянии оплатить дорогое обучение и которые имеют личные связи и привилегии. В первом секторе молодым людям прививают сознание и амбиции будущих правителей, хозяев, вождей и наставников общества. Во втором готовят рабочую силу для предприятий и учреждений. Тут людям дают не знания, а умение работать. Их амбиции искусственно занижаются. Фактически тут производится огромная масса умеющих работать, но невежественных, идеологически оболваненных и манипулируемых масс. Если взять все множество подготовленных, образованных и обученных людей и все множество требующихся людей разных категорий – то соответствие их устанавливается через постоянные диспропорции и в борьбе за лучшие социальные позиции. Интересный пример на этот счет дает Германия. В 1991 году более трети молодых людей стремилось получить высшее образование. К концу века ожидается более 40% таких. Решающим в этой тенденции являются желания родителей – а не жажда образования и неспособности детей, как отмечают специалисты. Социальная суть этой тенденции – немцы должны работать головой, а руками должны работать иностранцы. Это соответствует общей тенденции западного общества к росту доли людей, занятых нефизическим трудом, с преобладанием роли интеллекта. Тем не менее, тут возникла сильная диспропорция между потребностями общества и продукцией системы образования. судя по прессе Это явление не специфически немецкое, а общезападное. Вследствие рассматриваемых диспропорций в обществе постоянно образуется большое число плохо образованных и плохо обученных людей. Из них пополняются ряды безработных, преступников и деморализованных люмпенов. Возникает также слой людей, формально получающих хорошее образование, но не находящих работы по призванию и по профессии. В него попадают выпускники университетов, дающих слабое общее образование и плохое профессиональное обучение. Не имеющие успеха кюнстлеры, не имеющие постоянной работы молодые люди со средним образованием. У этих людей развивается завышенное представление о своей ценности и претензии, не соответствующие их реальной общественной ценности. Это препятствует им заниматься неквалифицированной и низкооплачиваемой работой. Они как-то перебиваются случайными заработками за счет родственников и общественной благотворительности. Научно-технический прогресс и экономические перемены служат также источником рассматриваемых диспропорций, создавая дефицит подготовленных специалистов для новых профессий и избыток высококвалифицированных специалистов устаревших профессий. Возникла особая категория переучивающихся – данные о которой фигурируют в данных о рабочем рынке. Назову все то, что общество создает и поставляет людям в качестве элементов их образования средствами образованности. Общая сумма этих средств в западном обществе огромна. Никакие общества прошлого и никакие современные общества не могут конкурировать с западными странами в этом отношении. Средства образованности здесь общедоступны потенциально, То есть, если человек захочет ими овладеть, если он имеет достаточные способности, если он располагает средствами существования и временем, то он не встретит социально значимых препятствий в достижении своей цели. Различные деловые и государственные тайны не в счет. Они – суть капля в океане незапретных средств образованности. Подчеркиваю, что общедоступность средств образованности – является лишь потенциальной или условной. Фактически же, далеко не все имеют для владения ими необходимые средства, время и способности. Вследствие изобилия средств образования и их потенциальной общедоступности произошло обесценивание образованности как таковой в качестве элемента системы ценностей. Произошло относительное, а возможно и абсолютное сокращение класса высокообразованных людей – способных быть бескорыстными ценителями достижений культуры, включая общую образованность. Исчезла культурная аристократия как особый социальный слой. На тенденцию к этому в свое время обратил внимание еще так Виль. То, что было функцией культурной аристократии, растворилось в массе людей, профессионально занятых в сфере образования и культуры, и в общей массе населения, получающей какие-то доли образованности изобилие средств образования и их потенциальную общедоступность не означают что эти средства распределяются в обществе более или менее равномерно и тут как и во всем прочем на одном полюсе накапливаются огромные богатства а на другом нищета сложился класс высокообразованной профессиональной элиты в сфере науки и техники а также в сфере подготовки кадров для нее образованность представителей этого класса является как правило однобокой гипертрофически развитый лишь в одном каком-то направлении. Так что этот класс никак не может выполнить функции не то что культурной аристократии, а даже просто просветителей общества. Скорее наоборот. Рассказы жрецов науки о хромосомах, генах, атомах, молекулах, космических структурах, подсознании, рынке, процентах и так далее производят на сознание людей такое же воздействие, какое производили рассказы жрецов культов прошлого о таинственных силах, волшебствах, чертях, богах, чудесах и так далее на их современников. Массы населения западных стран при этом остаются на уровне невежества и мракобесия, вполне сопоставимых с таковыми прошлых эпох. Изобилие средств образованности само по себе еще не делает общество высокообразованным с точки зрения состояния его граждан. Считается, что развитие интеллектуально-информационной технологии имеет следствием революцию в сфере образования и обучения. Не придавая особого значения слову «революция», надо признать, что развитие этой технологии действительно имеет существенные последствия в рассматриваемой сфере. Но какие? Отмечу одно из них, касающееся самой сущности западнизма. В процессе образования и обучения есть два аспекта – Первый – развитие в человеке его внутреннего интеллектуального мира и его личных способностей. Второй – развитие способности использовать накопленные богатства сферы образованности и человеческих навыков. Второй аспект образует своего рода вторичный уровень образования и обучения. В последние десятилетия он заметно усилился за счет первого, а развитие интеллектуальной информационной технологии сделало его доминирующим. Воспитание. Воспитанием граждан занимается семья, школа, молодежная среда, среда коллег по работе, знакомые, средства массовой информации, кино, литература, реклама, церковь, короче говоря, все то окружение человека, с которым он имеет дело всю жизнь с рождения и до смерти. Воспитание не есть нечто такое, что длится какое-то время, после которого человек считается воспитанным и воспитание заканчивается. Оно продолжается всю жизнь. Его задача не просто придать человеку определенные свойства, но и постоянно их подкреплять. Сами эти свойства таковы, что без подкрепления не сохраняются или ослабляются. Воспитание есть процесс жизни человека, рассматриваемый с точки зрения влияния на него его среды, приспособление его к среде и поддержания приспособленности на должном уровне. В западной сфере воспитания людей можно различить то, что передается из поколения в поколение от взрослых детям само по себе, в силу привычек и традиций, скажем, традиционное бытовое воспитание. И то, что делается сознательно и преднамеренно силами людей, занятых в этой сфере профессионально. Эта целенаправленная часть сферы воспитания является огромной по объему, по разнообразию средств и по числу занятых в ней лиц. Мне не попадались суммарные данные на этот счет, но одно то, что мне довелось лично видеть в магазинах, телевизионных передачах, в газетах, журналах и кинофильмах западных стран, а также в многочисленных сочинениях специалистов, произвело на меня ошеломляющее впечатление и одновременно удручающее. Одно дело производства товаров и услуг в сфере воспитания и другое дело характер этих товаров и услуг – и человеческий материал как продукция сферы воспитания. Одно дело, например, баснословно огромное число всякого рода фильмов, производимых в западных странах, их артистический профессионализм и техническое совершенство, и другое дело, каковы эти фильмы по содержанию и каковы результаты их воздействия на людей. Тут могучие воспитательные средства фактически поставлены на службу оглупления – идеологического оболванивания и развращения многомиллионных масс людей. Об этом почти в один голос буквально кричат сами же деятели сферы воспитания. Но общество уже не имеет сил препятствовать этому процессу. Объект моего внимания в этом очерке не Запад вообще, а лишь феномен западнизма, поэтому я в дальнейшем ограничусь рассмотрением лишь целенаправленной части сферы воспитания. Ядро, стержень и основу западной системы сознательного воспитания людей и манипулирования ими путем воздействия на их сознание и чувства образует совокупность феноменов, которые подобны религии и церкви в феодальном обществе. Это идеологическая и социологическая культурологическая сфера. Термин «идеология». Слово «идеология» на Западе употребляют не очень-то охотно, Вместо него стараются употреблять другие выражения, вроде «общественное сознание», «мировоззрение», «социализация», «индоктринация» и тому подобное. А если оно и употребляется, то, как правило, в негативном смысле. Эта традиция пошла с легкой руки Наполеона и затем была подкреплена Марксом, определившим идеологию как ложную, искаженную и превращенную форму сознания. В наше время смысл термина «идеология» ограничили идеологиями такого рода, как коммунистическое, национал-социалистское и фашистское, которые на Западе стали рассматриваться как исчадье ада. Тем не менее, я буду употреблять это слово, полагая, что оно в данном случае имеет больше оснований, чем все прочие выражения, претендующие на аналогичную роль. Причем я буду употреблять его как социологически нейтральный термин, не вкладывая в него никакого негативного смысла, позитивного тоже. Идеологическая сфера. Существует широко распространённое убеждение, будто прошедшее столетие было эпохой идеологий. Будто эта эпоха прошла и наступила эпоха деидеологизации или пост-идеологическая эпоха. Инициаторами этого убеждения были Арон, Белл, Поппер и другие западные мыслители. По их мнению, в западных странах наступила эпоха затухания социальных конфликтов и общенационального согласия интересов. Идеологии, выражавшие частные интересы групп, слоев, классов, общества, потеряли значение. Их место стала занимать наука. Убеждение, будто наступил конец идеологии, основывается на том факте, что потерпели крах нацистская фашистская и марксистская идеологии. при этом поразительным образом не замечается или умышленно игнорируется то, что крах одних идеологий еще не есть конец идеологии вообще что существуют другие формы идеологии что даже потерпевшие исторический крах идеологии не умерли совсем, а изменили свой вид применительно к новым условиям или возрождаются вновь под другими названиями. Но дело не в этих остатках идеологий, потерявших прежнее значение или даже запрещенных. Не они определяют идеологическое состояние западного общества. Тут появились многочисленные новые идеологии, имеющие распространение и влияние в массах, например, пацифистское, экологическое, феминистское, гомосексуалистское. А главное все то, что авторы теории постидеологического общества, деидеологизации, конца идеологии, приписывают коммунистической и другим дискредитированным идеологиям, на Западе существует в других формах и в неявном виде, причем в еще более грандиозных масштабах. Идея конца идеологии сама есть идея чисто идеологическая, есть идея западной идеологии, которая в полном соответствии с общими законами идеологии лишь себя считает истиной, а другие формы идеологии – ложью и даже преступлением. Во всех встречавшихся мне работах, в которых в какой-то мере речь шла об идеологии, под идеологией имелись в виду лишь какие-то идеи и учения, но это лишь часть сложного комплекса явлений, которые я буду называть «идеологической сферой общества». Эта сфера состоит из следующих трех основных компонентов первый из них образует определенная совокупность представлений понятий суждений идей учений, концепций убеждений мнений и тому подобное людей обо всем том что в данных условиях и в данной человеческой общности считается важным для осознания человеком самого себя и своего природного и социального окружения. Я буду называть этот элемент идеологической сферы идеологией. Второй элемент идеологической сферы образует совокупность людей, организаций, учреждений, предприятий и используемых ими средств, так или иначе связанных с разработкой идеологии, можно сказать, с производством идеологических товаров и услуг, с ее распространением и доведением ее до потребителя, то есть до отдельных членов общества и их объединений. Я называю его идеологическим механизмом. Третий элемент идеологической сферы образует фактическое состояние сознания и чувств людей, которое складывается в результате воздействия на них всей совокупности факторов их жизни, а не только идеологии. Назову его идеологическим состоянием. Оно касается тех же вопросов, что и идеология. Но полного совпадения тут нет. То или иное идеологическое учение может остаться в книгах, которые масса людей не читают, а сознание их может быть заполнено идеологическим содержанием из других источников – опыт жизни, литература, кино, газеты, беседы со знакомыми и так далее. Да и идеологические учения усваиваются людьми применительно к их индивидуальным способностям и интересам. Надо различать идеологическое состояние отдельных людей – их объединений и общества в целом. Идеологическое состояние объединения людей не есть сумма состояний членов объединения или нечто одинаковое, а осредненное для них. Это тем более касается общества в целом. В силу разделения функций в объединениях людей выделяются особые их члены, которые выполняют идеологические функции объединения как целого. Они как-то считаются с идеологическим состоянием прочих членов объединения, но в гораздо большей мере навязывают им идеологию, какую они считают идеологией объединения. Прочие члены объединения не обязательно признают идеологию объединения полностью и безропотно. Они вообще могут не знать ее толком и даже не знать вообще. Важно, чтобы какая-то достаточно влиятельная часть объединения признавала ее. Она формируется различными путями, может быть занесена извне и навязана сверху, а в случае общества в целом это длительный и сложный процесс. Чтобы стать элементом идеологического состояния общества, идеология должна быть адекватна идеологическому состоянию в той ее части, которая формируется по другим линиям, в основном по линии жизненного опыта населения страны. Эта адекватность не есть нечто установленное раз и навсегда, не есть нечто постоянное и неизменное. Тут, как и во всяком сложном жизненном процессе, бывают колебания, нарушения, соответствия, конфликты. Сохранение адекватности, о которой идет речь, есть одно из важнейших условий самосохранения общества. Идеологическая сфера западнизма. Я различаю идеологическую сферу западных стран вообще и специфическую идеологическую сферу западнизма. В первую входит все то, что можно увидеть в идеологической сфере западных стран, в том числе коммунистическая, нацистская, националистическая, социалистическая и тому подобные идеологии. Входит в нее и идеология западнизма. Вторая же сфера есть лишь часть первой, но часть особая, Она есть одна из опор западного общества наряду с теми, которые я рассмотрел выше. Есть один из основных элементов западнизма, чего не скажешь о других идеологических феноменах. На Западе бытует убеждение, будто никакой особой западной идеологии вообще не существует. Оно противоречит как истории становления западного общества, так и его современному состоянию. Именно западная идеология была одним из важнейших условий победы западнизма. Разрушение ее привело бы западное общество к гибели. Я вовсе не ставлю в вину Западу то, что он развил мощнейшую идеологическую сферу в себе. Это не недостаток, а необходимые условия его самосохранения. Я просто поражаюсь тому, что западные идеологи боятся признать этот, казалось бы, очевидный факт. Впрочем, теперь, когда Запад избавился, по крайней мере на некоторое время, от страха перед коммунизмом, отношение к своей идеологии тут стало меняться. Ведь изменилось же отношение к капитализму настолько, что многие западные теоретики открыто называют его «светлым будущим всего человечества». Те, кто отвергает существование особой западной идеологии, представляют себе идеологию в том виде, какое она приняла в коммунистических странах, в особенности в Советском Союзе, то есть в виде единого идеологического учения, которое навязывает населению как нечто обязательное слой единого и централизованного идеологического аппарата, являющегося частью государственного аппарата. Но отсутствие в стране единой государственной идеологии и государственного идеологического аппарата еще не означает отсутствие в этой стране всякой идеологии и всяких средств идеологической обработки населения. Если сравнить ту сферу общества, которая в коммунистических странах была подвержена деятельности идеологического аппарата и влиянию государственной идеологической концепции с аналогичной сферой жизни людей западных стран – то без особого труда можно заметить, что в западных странах и без упомянутых средств идеологии достигается аналогичный результат, причем гораздо эффективнее, на мой взгляд, чем в коммунистических странах. Если употребить слово «оболванивание», обычно применяемое к коммунистическим странам, то можно констатировать как факт, что система идеологического оболванивания на Западе является неизмеримо более мощной, чем та, какая была в Советском Союзе в сталинские и даже брежневские годы. Причем это касается не только рядовых граждан, полностью погруженных в сферу действия идеологии, но и профессиональной среды, занятой изучением общественных явлений. Почти все, что мне приходилось читать, смотреть и слушать о Западе, либо имело откровенно идеологический характер – либо было пропитано идеологией, либо вынуждало к определенным идеологическим выводам. Например, даже в вульгарной газетной пропаганде редко можно было встретить такие восторженные диферамбы частной собственности, капитализму и прочим атрибутам западнизма, как в претендующих на высшую научность книгах Хайека, Поппера и других представителей идеологической элиты Запада. Идеологическая сфера западнизма возникла не путем решения высших властей и навязывания ее обществу сверху, то есть не как искусственное образование. Она сложилась в течение многих десятилетий и даже столетий и естественным путем, как часть общего процесса формирования западного общества. Создававшие ее люди не знали, что они создавали именно идеологическую, а не какую-то иную сферу. Во всяком случае, они не ставили перед собой такую цель сознательно, если не считать одну попытку такого рода, о которой я буду говорить ниже. Идеологическая сфера западнизма складывалась по самым различным линиям и на различных уровнях, как определенная форма понимания мира, человека, познания, общества вообще и нового общественного устройства. Как форма самосознания нового общества, Одновременно она складывалась и как организация общественного сознания, и как стандартизация сознания людей, и как совокупность средств ориентации в новой социальной среде и приспособлению к ней, и как систем самозащиты общества от разрушающих его и противодействующих ему сил. Подобно тому, как западнизм в целом стал основой и остовом западного общества, Его идеологическая сфера стала выполнять эту роль для всей сферы общественного сознания Запада. Идеологическая сфера западнизма является многомерной, как и все прочие его сферы. Ее можно рассматривать не только в том плане, в каком различаются упомянутые выше три элемента ее, но также в том плане, в каком различаются производство, распределение и потребление материальных ценностей и услуг, то есть в плане производства, распределения и потребления идей. В этом плане вполне правомерно говорить об идеологическом рынке со всеми его атрибутами, включая невидимую руку. Идеологическая сфера западнизма не есть нечто статичное, раз и навсегда сложившееся. Она есть динамичный процесс, в котором воспроизводятся некоторые устойчивые элементы – Отмирают одни элементы и возникают новые. Происходит непрерывная переработка информации о событиях на планете в идеологическую продукцию, то есть в миллионы книг, статей, речей, представлений. Внутри самой идеологической сферы имеет место разделение функций. Если мы скажем, что одна из ее функций – дать людям представление о Вселенной, основанное на достижениях науки, это не значит, что вся идеологическая сфера – занимается такой просветительской деятельностью этим занимается какая то ее часть да и то не постоянно есть другие части в задачу которых входит умышленно создавать ложное представление о каких то странах например о россии и о русских какие то люди и учреждения строят проекты будущего общества другие разрабатывают методы дискредитации враждебных западнизму идей и движений. Одним словом никакая дефиниция не в состоянии дать исчерпывающее и бесспорное определение этой сферы. Роль определения тут может выполнить только обстоятельное научное исследование. Но мне такое исследование не встречалось. Думаю, что его нет вообще, ибо оно не в интересах самой идеологической сферы. Предыстория идеологии западнизма. 20 июня 1796 года В революционном Париже произошло событие, имевшее ничтожное влияние на ход истории и оставившее малозаметный след в памяти человечества, хотя по своей сути оно должно быть отнесено к числу самых характерных явлений становления западнизма. В этот день в Национальном институте наук и искусств в секции моральных и политических наук выступил с докладом «Де России» лидер группы философов, получивших название «идеологов». Виднейшими представителями этой группы стали Кабанис и Кондарсе. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.